шестого дня, хвалитный, где назначается новый келырь, но не новый библиотекарь. Наступил ли уже час хвалитных, или дело происходило до того, или позднее, с этой минуты я потерял ощущение времени. Может быть, прошло несколько часов, а может быть и нет. В общем, за это время тело Малахии успели уложить в церкви на носилки, а собратья полукругом выстроились около него. Аббат отдал распоряжение насчет будущих похорон. Я слышал, как он подзывает Бенца и Николая Маримунского. «Менее чем в одни сутки», — сказал он, — «аббатство лишилось и библиотекаря, и келаря». «Ты», — обратился он к Николаю, — «примешь дела Ремиги. Тебе известно, кто и чем обязан заниматься по нашему аббатству. Подбери человека себе взамену на кузню. А сам займись тем, что необходимо для сегодняшних трапез. Распоряжайся в кухне, в трапезной. От богослужений освобождаешься. Ступай. Потом обратился к Бенцию. Тебя... Вчера как раз назначили помощником Малахии. Позаботься об открытии скриптория и следи, чтобы никто самовольно не подымался в библиотеку. Бенций робко заикнулся, что еще не посвящен в тайны хранилища. Аббат смерил его тяжким взглядом. «Нигде не сказано, что будешь посвящен». Твоё дело следить, чтобы работы не останавливались и исполнялись с усердием, как моление за упокой погибших собратьев и за тех, кому еще суждено погибнуть. Пусть каждый ограничивается книгами, которые уже выданы. Кому надо, может смотреть каталог. «Больше ничего. Ты освобождаешься от вечерни и во время богослужения запрешь храмину». «А как же я выйду?» — спросил бенцы «Ах, да, хорошо. Я сам запру после вечерней трапезы. Ступай». И оба вышли, стороня Свильгельма, который пытался заговорить с ними. В хоре осталось совсем немного народу. Алинард, Пацифик Тивалийский, Имарос Александрийский и Петр Сантальбанский. Имарос ухмылялся во весь рот «Возблагодарим Господа!» — сказал он. «После смерти этого германца приходилось опасаться... «Что назначит еще большего варвара?» «А теперь кого, вы думаете, назначит?» — спросил Вильгельм. Петр Сантальбанский загадочно улыбнулся. «После всего, что мы видели в эти дни, вопрос уже не в библиотекаре, а в аббате».